Мелко нарезая корень шашея для зелья забвения, я раздумывала над загадкой. За что меня не взлюбил сосед Димы? Вроде больших конфликтов между нами не было, а значит, существовало что-то еще. Чего я не знала, не его ли подкупили драконы, к примеру, для покушения на меня? «Что это ты сверлишь взглядом, Жама?» Тихо спросил меня Дима. Кинув корень в котелок, я взялась за дозировку сока мирты. Он какой-то странный. Не любит меня. А как вернулась из последней вольнительной, так его ненависть вообще достигла апогея. Ты его в чём-то подозреваешь? послышался с другой стороны голос Славы. Пока не знаю, протянула задумчиво. Добавив в зелье настойку, я направилась к шкафам лаборатории за новым ингредиентом. В ящике, предназначенном для сушёных лучек, остался всего один пучок нужной мне травы. Только я к нему протянула руку, как его схватил Жам. Криво мне улыбнувшись, сосед Димы сказал, «Бредется вам, Эрла, поискать себе еще ингредиент!» «Но здесь больше нет!» Услышав спор, к нам подошла Искар. «Что здесь случилось?» «Я приметила компонент для зелья, а Жам его перехватил. Он может взять и семниц на замену, а я никак не обойдусь без лучек!» Пожаловалась я преподавательнице. «А я уже подготовила основу под лучки и менять ничего не хочу!» Уперся Жам. «Увы, Ранер, если он взял лучки первым, то это его право!» Подвела итог нашему спору Искар. «Придется вам, Эрла, запачкать свои ножки и спуститься в подвал, чтобы взять себе еще ингредиенты!» Тихо добавил Жам. Прищурившись, я посмотрела, как парень направляется к своему столу. «Ну хорошо, посмотрим!» перевернётся и на моей улице самосвал с пряниками. Топая по сырому мокрому подвалу, я строила планы мести. Пусть я сегодня провалю задание, зато этот мэр получит по заслугам. Вернувшись в лабораторию, принесла несколько пучков лучек, один из которых взяла себе. И только ребята из моей тройки смотрели на меня настороженно и с подозрением. Возмущение хлестало из меня во все стороны. Хотелось поймать одного индивидуума и выпотрошить, но ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Поскольку я дополнительно занималась зельями, мне было известно намного больше рецептов, чем в моей группе. Жан тоже имел хорошие успехи по зельеварению, но я была лучше. Имелся один рецептик, что особенно мне понравился. И я еще могла перенаправить свою заготовку на то, что нужно. В шкафу, я набрала новые ингредиенты. Ну что ж, начнём? Из лаборатории выплыла до жути довольная собой. Первая часть моего плана удачно осуществилась. Пусть я получила не зачёт по практике, отработать его не составит труда. Зато из своего котла я слила немного зелья. Пора переходить ко второй части плана. О, да. Первонаперво мне нужны были помощники. Вуку отпадает Она кроме своего демона никого не видит и не слышит. Значит, остаётся, обедая в столовой и раздумывая над тем, согласятся ли ребята мне помочь, я периодически поглядывала на них. Что первым не выдержал Дима. Услышав вопрос, тут же состроила невинное выражение лица. Надя, мы же всё чувствуем, несмотря на кокон. Твои эмоции сейчас сильно фонят. сверкнул на меня насмешливым взглядом слава я поморщилась вроде бы за столько лет должна была привыкнуть к тому что моё личное уже не только моё и тем не менее всё забывалось мне нужна ваша помощь объявила я ребятам слава рассмеялся он уже понял что я буду просить их об услуги несмотря на замкнутый характер оборотьень очень умный парень его не вести повезёт давай уж говори Улыбнулся дракон. Вы должны отлить Джама, а я в это время, воспользуюсь разрешением Димы и проникну к нему в комнату. Ребята посмотрели на меня как на дуру. Надя, если тебе нужно в мою комнату, то ты можешь зайти в любое время, не обязательно в неё проникать. Осторожно заметил дракон, странно на меня косясь. Мне нужно, чтобы об этом никто не знал и никто мне не мешал. В первую очередь Джам. объяснила нетерпеливо. Парни молчали, пребывая в растерянности. Я раздражённо прикрыла глаза. Вот что за мир? Таких простых вещей понять не могут. Внезапно меня вырвало из раздумья вспышка гнева. "Надя, ты же помнишь, что тебе сказал Велор в отношении измен?" процидил Дима. Едва я поняла, о чём думал Дракон, лишилась дара речи. "Совсем очумил!" заорала на всю столовую. Все вокруг обернулись на меня. Я постаралась успокоиться. Я не собираюсь соблазнять этого клинического идиота. Мне просто нужно в твою комнату. Слава отвлечёт твоего соседа, и ты меня туда проведёшь, а потом присоединишься к ним, а алиби я себе организую. Алиби? Спросил Слава, едва сдерживая смех. Неважно, вы всё равно не поймёте. Просто сделайте, как я прошу, и всё. Взяв посуду, Я направилась к мойке, чувствуя хмурый взгляд Димы и слыша смех Славы. Я знала, просьбу мою они выполнят. На следующий день после занятий настал час Х. Я в это время утромцена перебирала оружие. Это мой индивидуальный наряд. Я его отрабатывала второй раз, но не получалось у меня разобраться в всех jenisх видах оружия. Но вчера ради такого дела, как месть, я с алхимирчиком подучила материал по железкам. Быстренько рассортировав по кучкам различные ножи, кинжалы и тому подобное, побежала на жилой этаж. Около комнаты меня уже ждал Дима. "Что ты так долго?" нахмурившись, спросил он. "Да не могла разобраться, где таки, а где дубинки". "Ну, это же элементарно. Да-да, ты уже говорил. Иди, давай", подтолкнула я дракона. Он открыл дверь и пригласил меня в комнату. Войдя, я огляделась по сторонам. "Где его шкаф?" Спросила шепотом. Дима молча ткнул пальцем. На моих руках были перчатки, и я без опасения оставить след открыла дверцы. А там вещей? В магазине, наверное, и то меньше. В глазах рябило от ярких расцветок. Странный какой-то мужчина. Что он из этого носит? Спросила у Димы. Чаще всего вещи, приготовленные на смену, висят поверх перекладины с одеждой. "Эгг, ага, значит, вот этот ярко-жёлтый костюмчик обтягивающий. Нет, определённо подозрительный парень. Но мне с ним детей не крестить. Так что, быстро смочив одежду зельем, я попросила Диму высушить её. Дракон подозрительно на меня взглянул, но подчинился. Ничем хорошим твоя затея для нас не кончится. Да ладно, всё будет хорошо. А к тместе я завершила буквально за пару минут." После чего Бегом отправилась перебирать оружие, а Дима присоединился к славе. Тронцы на в зале ещё не было. Если и заметил моё отсутствие, можно сослаться на бул. Зелье к завтрашнему утру выветрится, и Жам, надев одежду, будет чесаться. Через 15 минут ко мне зашли ребята. Ну как? спросила я. Всё, как ты просила, задержал, улыбнулся слава, прислонившись к стене. Задержал не то слово. «Рассмеялся Дима». «Он долго спорил с ним, а потом, заметив меня, быстро согласился с оппонентом, облив его настоем, что приготовил для Надима». «Я случайно...» – пробормотал оборотень. «А мне кажется за то, что он тебя обозвал перевертышем». «М-м-м...» – простонародная кличка оборотней. «Тогда понятно, почему такой выдержанный слава разошелся». «Теперь мы здесь, а Ажам побежал мыться». Недолго улыбка от рассказа держалась на моем лице. Э-э-э, Надя, переполошился Слава. Что такое? Он ведь после омовения оденется? Круглыми глазами посмотрела я на ребят. Они переглянулись. Безусловно, подтвердил оборотень. Никто его не поймет, если он м -м, будет бегать, как родился. Нельзя ему одеваться, подскочила я к ребятам. они удивлённо взирали на меня, ничего не понимая. Зелье не выветрилось. До завтра никак нельзя. "Надя!" «Надя воскликнули ребята в один голос, а я закрыла лицо руками. Кажется, мы попали. Кабинет у ректора просторный, поэтому вопли жама разносились хорошо, гулко. Это сделала она, я знаю. Сейчас сосед Димы был весь в мази, которая не впитывалась ни в кожу, ни в одежду. Поэтому парень сидел в кресле синий, залечивал ожоги. «Жам, вы говорите глупости. Ранер никак не могла быть в вашей комнате. Там нет ее свежих следов. Ни магических, ни физических. Ощущается только ментальное присутствие, но она довольно часто заходит в гости к вашему соседу». Преподаватель по боевым навыкам засвидетельствовал магически, что в это время студент Кораннер отрабатывала у него наряд. Высказался сидящий за столом Руфим. Почему не спросить у неё? Снова подал голос пострадавший. Боюсь, мы не обладаем полномочиями для того, чтобы под магической присягой допрашивать жену наследника другого королевства, и никто нам ради вас Такого разрешения не даст. На меня посмотрели с ненавистью, а я спокойно продолжала сидеть со Славой и Димой на диванчике около стены. Согласен. Подал голос Гарнер, стоящий около окна. Жэм, ваши обвинения беспочвенны. Почему вы столь уверены, что это Раннер? Даже не допускаете мысли, что это может быть кто-то ещё? Пострадавший не внял словам куратора. «Однако сомнения они в нем заранили. Видимо, этого прекрасного студента ни одна я не любила». Ректор, повернувшись к инквизитору, уведомил. «Вы с тройкой можете идти, а мы со студентом еще поговорим о методах поимки навредившего ему человека». Мы быстро поднялись и гуськом друг за другом покинули комнату. Замыкал нашу процессию Гарнер. «Ранер, подождите меня». «Мне нужно сказать вам пару слов. А Раф и шоферану Коренару могут идти». «Смотря вслед ребятам, я подозревала, то, что я сейчас услышу, мне не понравится». Повернувшись к куратору, я заметила, что он внимательно на меня смотрит. «Да, Лер?» «На этот раз я не буду разбираться в этой истории, но на будущее учтите, если подобные проказы будут повторяться...» то ли нового наверняка найдут. И усмехнувшись, направился прочь. Не знаю, что меня дёрнуло спросить. Как вы догадались, Лер? Гарнер развернулся. Мастерство зельевара Раннер. Вообще, я считаю, что человеку с вашим положением не подобает так развлекаться. Это не развлечение, это месть. На это инквизитор только улыбнулся и покачал головой, после чего отправился дальше. А до меня только дошло. Куратор прикрыл меня, нарушил правила и прикрыл. Определённо, я плохо влияю на этот мир.